Часть 1. Наука и чувства Первый очерк в сборнике Капеллан дьявола публикуется впервые. Заглавие этого очерка, давшее название книги, разъясняется в нём самом. Второй очерк, что естественно, стал моим вкладом в материалы одноимённого симпозиума, опубликованный в журнале Forbes ASAP. Учёные склонны смотреть на истину прямолинейно, и запутанные рассуждения философов об ее реальности и значении вызывают у них раздражение. Добиться от природы раскрытия ее истин довольно трудно и без дополнительных преград, непрошено разбрасываемых на нашей дороге сторонними наблюдателями или навязчивыми попутчиками. В свою мочерке я привожу доводы в пользу того, чтобы мыслить, по крайней мере, последовательно. Истины, касающиеся повседневной жизни, могут быть предметом философских сомнений в столь же большой или малой степени, как научные истины. Давайте избегать двойных стандартов. Временами я боюсь превратиться в зануду все время твердящего о двойных стандартах. Это началось еще в детстве, когда мой первый кумир, доктор Дулитл, герой детских книг английского писателя Хью Лофтинга 1886-1947, доктор который лечит животных и понимает их язык, прототип доктора Айболита. Примечание переводчика. Неотступно вспоминавшийся мне при чтении путешествия натуралиста, кумира моих зрелых лет Чарльза Дарвина, повысил мое осознание, выражаясь удачным термином из феминистического лексикона, «Проблемы нашего обращения с животными, лучше сказать, с другими животными. Мы, конечно, тоже животные. Честь повышения осознания этой проблемы современным обществом более других по праву принадлежит Петру Сингеру, австралийскому специалисту по этике, недавно переехавшему в Принстон. Цель его проекта Гамениды состоит в том, чтобы и другим гаменидам были предоставлены, насколько это возможно, гражданские права, аналогичные человеческим. К семейству гаменид из современных животных относятся люди, шимпанзе, гориллы и орангутаны. Если вы зададитесь вопросом, почему на первый взгляд это кажется нелепым, то чем крепче вы об этом задумаетесь, тем менее нелепым это вам покажется. Дешевые шутки вроде гориллом стало быть понадобятся особо прочные урны для голосования будут быстро отброшены, ведь мы предоставляем права, хотя и не даем права голоса детям, умалишенным и членам палаты лордов. самым серьезным возражением против проекта Гамениды будет вопрос И куда это нас заведет? К предоставлению прав устрицам? Замечание Бертрана Рассела по сходному поводу: где провести границу? В очерке Разрывы в мышлении, подготовленном для сборника, опубликованного в рамках проекта Гемниды, я привожу эволюционные аргументы в пользу того, что нам прежде всего не следует заниматься проведением границ. Нет такого закона природы, согласно которому границы всегда должны быть отчетливыми. В декабре 2000 года я оказался в числе тех, кого член парламента Дэвид Миллибэнд, тогда глава стратегического аппарата премьер-министра, а ныне министр школьного образования, впоследствии Миллибэнд сменил еще несколько министерских портфелей. Последней его государственной должностью был пост министра иностранных дел в правительстве Гордона Брауна. Пригласил принять участие в написании докладных по определенным вопросам которые Тони Блэр должен был прочитать во время рождественских каникул. Моя сводка была посвящена теме: наука, генетика, риск и этика. И я воспроизвожу здесь этот прежде не публиковавшийся текст. Я исключил раздел о риски и еще несколько отрывков, чтобы избежать перекрывания с другими очерками в этом сборнике. Любое предложение хотя бы в малейшей степени ограничить право на суд присяжных встречается возмущенными воплями. В каждом из трех случаев, когда меня приглашали войти в состав коллегии присяжных, это был неприятный опыт, избавлявший меня от иллюзий. Через много лет два непомерно раздутых прессы и процесса, проходивших в США, подтолкнули меня к выделению основной причины моего недоверия к этому институту, которую я изложил в очерке суд присяжных. Магические кристаллы входят в обязательный реквизит экстрасенсов, оккультистов, медиумов и других шарлатанов. Цель моей следующей статьи состояла в том, чтобы рассказать правду о магии кристаллов читателям одной из лондонских газет, Сенги Телеграф. Было время, когда лишь бульварные издания позволяли себе поддерживать суеверия вроде гадания или астрологии. Теперь же Иные из ведущих газет, в том числе Телеграф, опустились до публикации постоянных астрологических колонок. По этой причине я и согласился написать для этой газеты статью «Истина и хрустальные шары. В Следующий очерк «Разоблачение постмодернизма направлен против шарлатанства другого сорта, более замысловатого. Закон сохранения трудности Докин загласит, что абскурантизм в пределах любой учебной дисциплины расширяется, заполняя вакуум, присущей ей внутренней простоты. Например, физика, действительно трудный и глубокий предмет. Поэтому физикам нужно, что они делают, усердно трудиться над тем, чтобы сделать свой язык как можно проще. Но не проще, чем можно, как справедливо подчеркивал Эйнштейн. Преподаватели других дисциплин Тут неизбежно будут помянуты континентальные школы литературной критики и социологии, страдают от того, что Питер Б. Медовер, если не ошибаюсь, назвал завистью к физике. Они хотят, чтобы за ними тоже признавали глубину, но в действительности их предметы довольно простые и поверхностны, поэтому им приходится перегружать свой профессиональный язык в стремлении компенсировать неравенство. Физик Алан Сокол осуществил феерически смешной розыгрыш над коллективным телом редакции, а над чем же еще? Одного очень претенциозного социологического журнала. Впоследствии Сокол и его коллега Жан Брикман опубликовали книгу Интеллектуальные уловки, в которой профессионально проанализировали эту эпидемию модного нонсенса. Так было озаглавлено американское издание их книги. Разоблачение постмодернизма Моя рецензия на эту забавнейшую книгу, дающую вместе с тем серьезный повод для беспокойства. К этому следует добавить, что хотя слово постмодернизм и употреблено в заголовке рецензии, предложенном мне редакцией журнала Nature, из этого не следует, что мне или редакции известно, что оно значит. По моему убеждению, оно не значит ровным счетом ничего, за исключением того, что понимают под этим словом специалисты по архитектуре, откуда оно и происходит. Когда же это слово используют в каком-либо другом значении, я советую сделать следующее: немедленно прервите собеседника и спросите его нейтральным тоном дружеского любопытства: "Что это значит? Постмодернизм?" Мне ни разу не довелось услышать в ответ ничего хотя бы отдаленно напоминающего пригодное для использования или даже сколько-нибудь связанное определение. Наилучшим из возможных ответов будет нервное хихиканье и что-нибудь вроде: "Да, это ужасное слово, неправда ли? Но вы же понимаете, о чем я?" "Нет, не понимаю." Как человека, всю жизнь работавшего преподавателем, меня очень беспокоит, что мы делаем с системой образования. Едва ли не каждый день мне приходится слышать ужасные истории об амбициозных родителях или амбициозных школах, которые лишают детей радости детства. Причем, начиная с безумно раннего возраста, шестилетний мальчик получает консультации психолога, потому что тревожится по поводу снижения своей успеваемости по математике. Классная руководительница вызывает родителей маленькой девочки, чтобы посоветовать отправить ее на дополнительные занятия. Родители пытаются настаивать, что учить их ребенка – дело школы. Почему их дочь отстает от других? А потому, Терпеливо доказывает учительница, что родители всех остальных детей в классе оплачивают их дополнительные занятия с репетиторами. Под угрозой не только радости детства, под угрозой и радости истинного образования, чтение ради приобщения к прекрасной книге, а не ради подготовки к экзамену, занятия предметом потому, что это интересно, а не потому, что это входит в программу, возможности увидеть, как горят глаза превосходного учителя просто от любви к своему предмету. Очерк Радость жить опасной жизнью Сэндерсон и Заундла это попытка вызвать из прошлого дух как раз такого превосходного учителя.